Часть 6. Фэррис подстрахует его. При этом она бросилась вперёд, взмахнула мечом. Рейнер всегда удивлялся её скорости. Он понимал, почему этот мужчина считает, так трудно поверить, что она человек. Но даже так этот человек легко уклонился от её меча. Он был неистовым парнем. В прямом бою, возможно, они не смогли бы победить. Но за их спинами Рейнер уже принимал меры. Он произнёс Рисуя буквы в воздухе, он начал повторять заклинание, украденное им у магических рыцарей Стабула его уникальными глазами, альфа-стигмой. «Данными словами я скрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух, обитающий внутри». Он немедленно завершил заклинание. В этот момент тело Райнера слабо светясь ускорилось, его скорость стала почти эквивалентной скорости Феррис. «Мужчина?» «Магия!» Но Райнер не ответил. Оттолкнувшись от земли и стен он мгновенно обошёл мужчину, он уже произнёс одно заклинание. С ускоренными движениями он завершил волшебный круг в мгновение ока, свет перешёл в магический круг. Мужчина уклонился от меча Феррис. Однако из-за этого он потерял свою позицию. Там... Это конец! Я ищу лишь гром! Изучи! Сверкнула молния. Не было времени уклоняться. Заклинание молнии направилось в сторону мужчины, чтобы пронзить ему грудь. Райнер увидел это, мужчина улыбнулся, его глаза широко раскрылись, и в их центре возник странный символ. Как и пятиконечная звезда в глазах Райнера — врезанное проклятие. Но форма была другой. То, что возникло в глазах этого человека, было крестовидным символом. Как будто разделяя его чёрные глаза, возник красный крестовидный символ. Мужчина заговорил. «Я поглощаю!» Немедленно вспышка молнии, нет, даже свет, ускоряющий тела Райнера, был поглощён красным символом этого человека. «Что?» Магия была принудительно отменена, и без контроля над ней тело Райнера потеряло равновесие. Он упал на землю, однако не перевёл взгляд от фигуры человека, поглотившего свет. Феррис махнула мечом, но человек вообще не отреагировал на это. Как будто он наслаждался собой с довольным выражением «Его тело согнулось!» «Ах, удивительно! Какая удивительная сила!» Меч прорезал воздух. Лишь за мгновение до этого человек пробормотал. «И в освобождение!» Тогда Райнер потерял мужчину из виду. Когда он понял это, одна рука схватила его за лицо и прижала его к стене обеденного зала. А рядом с ним, как и ожидалось, Феррис тоже прижали к стене. Феррис застонала. «Монстр!» На мужчина посмотрел на Феррис... Взглянув ей в глаза, он посмотрел на неё и затем весело рассмеялся. «Наверняка должны быть коровы или свиньи, которых вы ежедневно едите, так и думают, когда смотрят на вас. Когда они смотрят на хищника, страх и смирение». Затем он повернулся к Райнеру. В глазах Райнера, вглядываясь в его глаза, в которых плыл красный символ, он удовлетворенно кивнул. «Наконец-то я нашёл тебя!» Пятиконечная звезда, слегка мерцающая, другими словами, альфа-стигма. Ты... Но человек равнодушно продолжил. Я Тиэруми Ты должен с первого взгляда понять. Я являюсь носителем глаз бога Иинодуэ. Я пришёл за тобой. Так он сказал. Но, услышав что-то такое неожиданное, он был обескуражен. Носитель Иинодуэ. Наверное, он имел в виду красные кресты в его глазах. «Это... Глаза Бога!» Тогда заговорила Феррис. Этот парень говорит... «Ах!» Тир применил больше силы. Против такой силы Ферриса сдала стоны затихла. Райнер в ответ... «Эй! Все в порядке. Я пока что не стану ее убивать. Я должен сначала кое-что подтвердить. Однако понимаю, вы здесь, на Южном Континенте, не понимаете таких слов. Тогда в этой стране вы презираете и называете свои глаза... «Проклятыми глазами?» Говоря такие вещи, однако он понял слова Феррис. Прямо сейчас в этих условиях это не было лучшим местом для обсуждения таких вопросов, особенно с этим парнем. Несмотря на это, его ум начал прокручивать сказанное этим человеком, этот человек знал то, чего он не знал о себе. В дополнение к этому, что касается его глаз, о которых он всегда хотел узнать, «проклятые глаза» этот термин пошёл не из Роланда. Раньше, когда те двое из Гастарка насильно заставили его обезуметь, они называли это... Тогда они точно сказали... «Я думал, что уровень альфа стигма не очень высокий среди проклятых глаз». Из этих слов... «Проклятые глаза» — это мои глаза. Однако на эти слова Тир мягко ответил... «Это то, что люди используют в качестве слов презрения. Точный термин — это глаза бога». «Нет». На самом деле не имеет значения, как ты их называешь. Тогда есть и другие типы этих «Глаз Бога», кроме Альфа-Стигмы». Тиро беспокойно вздохнул. «Ау. Думаю, с этого момента стоит разъяснить поподробнее. Я слышал, что нас таких несколько здесь на юге. Обладатели «Глаз Бога» и до сих пор... Ну, сейчас не лучшее время для объяснений. Пошли». «А? Куда?» «Туда, где наши друзья». Я проделал весь этот долгий путь лишь ради тебя. Этого Рейнер снова не понял. «Друзья? А? Он имеет в виду, где-то собрались другие обладатели проклятых глаз? Нет, что ещё важнее, он пришёл сюда за мной?» Посмотрев на Тиира, райнер заговорил. «Я не понимаю. Ты говоришь, что пришёл сюда ради меня. Но откуда ты узнал, где я был?» И снова Тиира вздохнул, как будто не хотел слушать его ерунду, и... А «Вот почему эти глаза...» «Нет, уже всё хорошо. Кроме того, потом». Однако Райнер прервал его. «Ещё кое-что. Кое-что, о чём я хочу спросить тебя». «А?» Относительно этого Райнер посмотрел на вход в обеденный зал. Пол стал морем крови. Райнер заговорил. «Почему ты убил людей из этой гостиницы?» Затем он резко посмотрел на тира Однако, глядя в лицо Райнера, Тиир издал ещё один глубокий вздох. А глаза уровня пониже всегда трудны из-за этого. В частности, Альфа-Стигма. Если бы это был Уилл Хейм, это бы не заняло так много времени». «А был что?» Но Тиро задачно посмотрел на Феррис. «Тогда может ли быть, что это тоже кто-то важный для тебя?» Он поднял этот вопрос, однако прежде чем Райнер успел ответить, Тиро пришлось лишь взглянуть на его выражение, прежде чем снова вздохнуть. хотя это неразумно для обладателя альфа-стигмы, да и риск сойти с ума от переживания за Скотт, который так легко умирает. Начал он, но тут заговорила Феррис. Отбрось бесполезную болтовню. Приготовься. Приготовиться? Рефлекторно при этих неожиданных словах. К чему? Как только он собирался спросить об этом, что-то произошло за окном. И, пробив стекло, в окно влетела стрела, попав прямо в плечо тира А... Тогда, воспользовавшись его рассеянным состоянием, Феррис освободилась. «Спрячься! Ещё стрелы на подходе!» «Эй, подожди, откуда?» Спросил Райнер, но когда он оглянулся, стрелы заполнили поле зрения. За окном расположилось бесчисленное количество солдат, одетых в форму армии Роланда. Их возглавлял белые волосы, золотистые глаза, лицо, странно переполненное уверенностью, то самое, которое он так хорошо знал. «Сион!» Но когда он воскликнул, его силы оттащили в сторону. Феррис схватила Райнера за волосы и потащила за собой. При этом Тиир... «Пытаетесь сбеж...» Но это всё, что он успел сказать. Феррис обнажила меч. Хотя Тиир быстро уклонился от меча, занесённого с невероятной скоростью... «Ах!» Одно за другое стрелы попадали в ноги Тиира, его руки и спину. Одна стрела... «Ах!» Две стрелы... «Будь ты проклят!» 10 стрел!» Увидев всё до этого момента, райнер и Феррис выскочили из обеденного зала. Тогда они бросились к туалету, выскочив через стену, которую Феррис уничтожила ранее, прямиком на улицу. В некогда пустых полях раскинулась большая армия Роланда, держащая луки, окружившая гостиницу. Всё выглядело точно так, будто они были в состоянии войны. Откуда-то из середины армии раздался голос Сиона. «Не используйте магию, несмотря ни на что. Кажется, каким-то образом противник поглощает магию. Независимо от ситуации, используйте только свои луки и мечи». На что Райнер... «Луки» вырвалось у него. Согласно тому, что помнил Райнер, поскольку точность у магии была больше, чем у луков, луки были заменены магией, и поэтому их не использовали уже более сотни лет. Конечно, кажется, оставались страны, которые использовали специальные луки для магии, По крайней мере, насколько знал Райнер, Роланд больше не использовал луки на войне. Другими словами, луки не производились. Несмотря на это, прямо сейчас, куда бы Райнер ни посмотрел, находилось бесчисленное множество солдат с луками в руках. Затем все он как ни в чём не бывало, подошёл к ним. Посмотрев на Райнера, он заговорил. «Эй, мальчик-побегайчик, с тобой всё в порядке?» «Мальчик-побегайчик? Ты хочешь сказать, что я маленький ребёнок?» Однако на это ответила Феррис. «Ты маленький ребёнок. Более того, он тоже. А разве? Ну и что ж тебя так огорчило, что ты убежал из дома? В конце концов, твой папа богат. Я могу купить тебе всё, что хочешь? Скажи лишь слово». Они явно издевались над ним. В ответ Райнер устало сказал. «По какой-то причине прямо сейчас и действительно серьёзно хочу убежать из дома». Пробормотал он. Затем... «Эй, Сион, что ты делаешь?» За спиной Сиона заговорил красноволосый мужчина. Острые взоры, подтянутое тело. У него не было правой руки, но, несмотря на это, он казался сильным. Этот человек... «Пойди проверь, мёртв ли этот монстр!» Сказал он. «Монстр!» Райнер посмотрел на этого человека, но Сион покачал головой. «Так не пойдёт, Клаус. Мы не можем приблизиться к гостинице. Разве не говорил об этом с самого начала? Мы должны справиться с ним, используя луки. Но...» «Этот парень может воспользоваться трюком!» Всё, он перебил его. «Это нехорошо. Это не для мести. Забудь о своих падших союзниках и своей руке. Кроме того, если ты продолжишь тут шнырять, ты не восстановишься. Если я потеряю тебя здесь... Моя травма...» «Молчи! Я не собираюсь здесь никем жертвовать!» «Вернитесь на свою позицию!» «Твоё место...» «Эх, боже, хватит!» «Шус! Убери Клауса!» В ответ появился молодой солдат. «Так точно!» «Эх, шос, обледок!» Сказал красноволосый человек по имени Клаус, начал сопротивляться, на что Сион. «Ты отказываешься слушать меня перед другими солдатами?» «Чарт!» Красноволосый мужчина нахмурился. «Просим простить нас, Ваше Величество!» В сопровождении молодого солдата он покинул территорию.